Мариен и другие. Но мы продолжим. Ему мучительно подражали молодые поэты, наследники имажинистов, которые как грибы росли в первые послереволюционные годы по многим городам Советской России. Показателен в этом смысле сборник 1923 года «В кибитке вдохновения» четырех питерских поэтов Афанасьева Соловьева, семёна Полоцкого, Владимира Ричиотти и Григория Шмерельсона. Несмотря на то, что в центре иммажинизма стояли как минимум Есенин, Шершаневич и Мариенгоф, названия четвертого мушкетера поочередно претендовали, как было сказано выше, Ивне, Вкусиков и Грузинов. Все четверо молодых, и основных иммажинистов Северной Пальмиры — натуральные пигоны одного только Мариенгофа. Они, как ни удивительно, были зачарованы им куда больше, чем Есениным. Вот Афанасьев Соловьев. «Золотым килем прорезывает солнце пенящуюся глубину. Эти строки, как через тита, цедит новая жесткая любовь. «Эй, головы клоните ниже! Город кротко собакой лижет наши прорастающие следы!» Здесь всё от Анатолия Борисовича. Чтобы уловить интонацию, процитируем, к примеру, такое стихотворение Марии Ингофа, посвященное Есенину. «Утихни, друг! Прохладен!» чай в стакане, осыпалась заря, как августовский тополь, сегодня гребень в волосах, что распоясанные кони, а завтра седина, как снеговая пыль. Афанасьев Соловьев, правда, сочиняя свои белые нерифмованные стихи, вовсе, кажется, не понимает, что Мариенгов как раз рифмует Изощренно. Это чаще всего ассанирование с ударением на разные слоги. В данном случае тополь – пыль, стакане – кони. Вот семён Полоцкий. Опять у озера, где паруса и чайки, необычайное свидание друзей, Или это только парусник висков Оснащивают белые ладони И лишь воспоминания поэма Распластанная чайка на столе. Это стихотворение составлено как минимум Из нескольких текстов Мариенгофа. Стихотворение «Кувшины памяти» Обратите внимание на строчку «Льдины его ладоней» «Белое пламя сжимают лба», идентичную ладоням Полоцкого сжимающим парусник висков. Поэмы «Друзья», описывающие необычайное свидание Есенина, Ивнева, Шершеневича и Мариенгофа, опять вино и нескончаемая лента немеркнущих стихов и выше процитированного посвящения Есенину, например, вторая его строфа. Безлюбье и любовь истлели в очаге. Лети по ветру, стихотворный пепел, Я голову крылом балтийской чайки На острые колени положу тебе. У Полоцкого та же беда. Он не обратил внимания на то, Насколько остроумно распоряжается Ассонансной рифмой Мариенгов. Посему питерский подражатель уверенно едет по тому же маршруту на ладье белого стиха. следом в сборнике идет Владимир Речотти, хотя бы приблизительно понявший принцип рифмовки Мариенгофа О родина, где свищут фны,роккоут псы, раскачивая муть, приди звенеть рожком автомобильным и черпать фонарем. Растекшуюся тьму. Колоколов протяжен голос, Так надоедлив звонкий шмель, Птенцу до клетки путь недолог, Как и разбойнику к тюрьме. Прежде всего тут обращает на себя внимание Фирменный прием Мариенгофа «Неожиданные скобки». Сравните, например, с его поэмой «Разочарование». «Всему есть свой черед». я думаю, его установило солнце, и опытный ловец, в конце концов, приводит на Аркане в конюшню ветрокопытного коня. Но дело, конечно, не в скобках и даже не в заемной интонации, а в том, что если у Полоцкого даже чайка прилетела от Мариенгофа, Ингофа, у Ричотти все ключевые слова Не столько из русского языка, сколько из того же Мариенгофа. И колокола, и автомобили, и фонари. Ну вот примерно вскидку из Анатолия Борисовича. И снова полыхает перстень на узком пальце фонаря. Механика создания образа с фонарем в центре ровно та же, что у Ричиотти. И, наконец, Григорий Шмерельсон. Снопами связаны Недавние стихи И крепко будут биты, Пока железом Кованная рука Перед зерном не дрогнет, Втоптать тяжелую Ногою асфальт, Нетронутая свежесть Манит, не все ли равно Познать ли радость Или острой болью Резать? Здесь И примеров из Мариенгофа приводить не стоит, от того, что все ясно и так. Перед нами парад его чистейших эпигонов. Поэт с собственной увлекающей и зачаровывающей манерой, которую хочется примерить к себе, это уже очень и очень много. Увесистую тень Мариенгофа безо всяких натяжек можно найти у многих молодых поэтов той поры, Пролетарский поэт Михаил Герасимов, пожалуйста, да не смутит вас совсем иное смысловое наполнение, в данном случае оно никакого значения не имеет. Я писал на листах котельных, макал в загранку трубу, Меня лишь птицы хмельные звали вдаль голубую, Мельканье молний смелых над лесом труб и голов. Это стрелы наших огненных стров. Пролетарии всерьез думали, что могут имаженистские фраки, трости и цилиндры примерить для исполнения своих производственных нужд. Звучит у них это все, конечно, диковато. Другое того же автора. «Ты весь закованный в обронии, а дымом в небо вознесён, Туда, где заревые кони, Где тает твой железный звон. Зачем в зарю твои зарницы Взлетают призраком седым? Звезд золотистые ресницы Отравной разъедает дым. Здесь и кони заревые Прискакали от Мариенгофа или Есенина, И золотистые ресницы звезд, Так идущие пролетарию, тоже взяты в наём А здесь уже, у того же Герасимова, чистейший Мариенгов, буквально, но неосмысленно спародированный. Мы кричим, нет, нелегко распались каменные вериги Кремля, раны и опухоль не опали, и в кровавых подтеках земля Нелистопадными бульварами Иссечено тело Москвы и предместий, То кнутовыми язвами старыми Сочится до каменных костей. Оцените типичный ассананс Мариенгофа «Предместий костей», который, впрочем, в стихах Герасимова смотрится как брошь на блузе. Другой видный пролетарий тех лет Василий Александровский. Начал он почти одновременно с Мариенгофом, но помыкался-помыкался в поисках подходящей интонации и к 1923 году запел так «Бешена, неуемно бешена, колоколом сердце кричит, Старая Русь повешена, и мы ее палачи, Слава солнечной казни!» Слава корявым рукам, кто в себя не вмещает разина, Пусть и мне даст кличку хам. Бешено, неуемно, все это словечки Мариенгофа, Ну и сама мелодия его, например, отсюда. «Сам попригрел периной мужицкий топор, Молимся тебе матерщиной». Зарабьих годов позор. Или на выбор отсюда. Дикие кочевые орды Азии Выплеснули огонь из кадок. Отомщена казнь разина. И Пугачева бороды выдранный клок. Или из поэмы «Анатолий град». Говорю. Идите во имя меня под это благословенье. ират нет лучше имени, а я ваш ират славяне. Вот третий видный пролетарский поэт Сергей Абрадович со стихотворением 1922 года, которое начинается так. «На роду суждено измерить». мутное забытье дорог, вновь у каждого наглухо к сердцу двери, и тот же за порогом бог, и над сердцем когда-то неистовым чад полупотухшей свечи? Кто там, кто в бездорожьем глистом о гибели моей кричит? Здесь поровну замешана есенинская исповедь хулигана — «Не каждый умеет петь, не каждому дано яблоком падать к чужим ногам». И опять же Мариян с его риторическими вопросами как приемом. «Неужели не грустно вам? Я не знаю, кто вы, откуда, чьи. Это люди другие, новые. Они не любили ее величие». Поэма «Застольная беседа». Или его же. Шумы несем мы в ведрах, на грузовиках катим боль. Кто этот мудрый отрок бежит от тебя в поле? Ну, то есть бежит на бездорожье. Пролетарского пиита Сергея Абрадовича. Странно, что Абрадович официально не припкнул к эмажинистам, потому что, по сути, он был ими захвачен и повязан. Сентябрь. В полях скупые росы, Печальный журавлиный всхлип, Заржавленного листопада россыпь, От рощи ветры нанесли. Заткали лысину дороги, Узоры за моим окном, Облизывая у прохожих ноги Сухим и жестким языком. Вылитый Мариингов и очередной пролетарий Георгий Якубовский. Вот наугад выхватываем из его пролетарских поэз. Там город хищен и люд Зверь сильный, тяжко пьян, На перекрестках стальных дорог, Хрипя, задыхаясь, спеша, Ждет отвердевших усилий творог. Лексический строй. Заемный. А рифмы, естественно, тоже. Дорог, творог и еще усилий сильных. Только Якубовский глуховат к языку и не знает, что это однокоренные слова. Их рифмовать нельзя. Еще из Якубовского. Над бульваром фонари, как серебряные голуби. А вдали огней багряных раны цедят кровь в улиц сжёлобы такого у якубовского полно мало того что здесь фирменные фонари марингов ещё последовательно писал чёрт как чёрт через о и чёрный как чёрный чтобы это о буквально засасывало отсюда якубовский заключил что жёлобы тоже звучнее через о. Причем все вышеназванные сочинители в начале 1920-х годов воспринимались как основная надежда новой советской поэзии. От них ждали прорыва, а они плелись, путаясь в ногах за Мариенгофом. Подобные примеры можно ковшом черпать у Григория Санникова и Владимира Кириллова, и у многих нами здесь неучтённых и неназванных. Рестикуляцию Мариенгофа можно обнаружить и у тех поэтов, которые традиционно относятся к Есенинскому кругу, например, у Павла Васильева. Пример из ранних стихов. А ночью неуклюжею лапой, привыкшей лишь к грузу сетей, ищет женщину рыбьим запахом пропитанную до костей, И луна, словно желтый гребень, запутавшийся в волосах, Спит таким спокойным и древним, Затаивший звонкость Зайсан? От самого Васильева здесь только Зайсан. Остальное по зернышку наклевал. Или еще из его стихотворения Дорогому Николаю Ивановичу Анову. «Ты предлагаешь нам странствовать», с запада Багрянова на синий восток, но не лягут дальние пространства покорными у наших ног. Как в лихорадке кинематографических кадров мы не закружимся в вихре минут. Признайся, ведь мы не похожи на конквистадоров, завоевывающих страну. Но то, что к лицу Мариенгофу, не идет ни пролеткультовцу, ни иртышскому гениальному самородку Васильеву. Тем более, что странствовать и пространство, и у этого парня тоже одноколенные и крифме непригодные. Но вот уже в зрелом Васильеве нет нет домелькнёт да это, но уже мастерски используемое. Смотрите, классическое стихотворение Конь. Самые брови хозяину теплом дышит, тёплым ветром затрагивает волосы. Принеси на велах сена с крыши, губы протянул, дай мне овса. Строение строфы и рифма волосы овса — это, конечно же, опять он, Анатолий Борисович. Временно в эпигоны Мариенгофа попадают поэты куда более взрослые и опытные, чем он. Очевидное влияние Мариенгофа можно эпизодически обнаружить в стихах Веры Инбер, начавшей писать еще до революции и временно променявшей символистское и эгофутуристское влияние на иммаженистские изыски. Михаил Зинкевич был старше Мариянгофа на 11 лет. Писал и публиковался с 1906 года. До революции числился акмеистом, но, прочитав Мариянгофа, позабыл Гумилева, и туда же вслед за юными и зелеными. Вот примеры из книги Зенкевича 1921 года. «Пашня танков». Само название сборника уже имаженистское. «Довольно со скарбом скорби. По скале лет робко к черному нулю карабкаться, чтоб на красном экране поясничал оскались фиолетовой тенью скелет». Обезвредим время. Наши черепа всех его скоростей коробка, от лучевых до черепашьих. Говорит о своем наболевшем. А штиблеты у Марии Ингофа взял поносить. Вернее, скелет, череп, скарб, скорби и поясниченье. В 1922 году Зинкевич подготовил новый сборник со смертью на «Брудершафт». Опять имаженистское пополам с эгофутуристским название, и там снова все та же тень маячит с первой же страницы. И теперь, когда тучи в июле, грозовые тучи немнель отливают из града пули, и облачком рвется шрапнель, и земля от крови сырая, изрешоченная немнель, от бомбы в сараеве пуховую стелет постель, и голову надо, как кубок за заздравный, высоко держать, чтоб пить для прицельных трубок со смертью на брудершафт, и сердце замрет и ёкнет горячим ключом, истекай, от череп взвизгнувший чокнется с неба шрапнельный стакан, и золото-молния-мимолетное сознание, ведь я погиб, и радио, мама, мама, уже не звучащих губ. Стихотворение сильное, но его будто хотел и забыл написать Мариянгоф, причем вдвоем с Шершеневичем. Можно быть наверняка уверенным в том, что Зенкевич книжки Мариянгофа и все имаженистские братья держал под подушкой или где-то поблизости. В начале 1920-х, как минимум по количественным показателям, влияние Мариенгофа было настолько широко, что могло быть сопоставимо только с влиянием Маяковского и Есенина. Других конкурентов не было. Но тут есть отличие. Мариенгоф – это, возможно, не столько путь, сколько вещь в себе». Идти по его дорогам сложно. Мало кто задумывался, куда они ведут. Может, вообще в никуда. Иммажинизм, и мозг, и мышцы, и скелет поэзии Мариенгофа. Чтобы наследовать Мариенгофу, нужно стать иммажинистом, жить в 1919 году и дружить с Есениным. Мариенгоф придумал метод, стиль, собственную дендистскую выправку. Открыл собственный материк, поставил столицей Анатолийград и сам эту страну закрыл. Хотя, может, все-таки есть шанс попробовать погулять по его местам снова, найти возможность использовать эти музейные экспонаты? Например, уже сто лет после Мариенгофа в России, и по большому счету, никто не пользуется так широко и так изящно ассонансной разноударной рифмой, Поэзия современная часто дидактична и желает что-то сообщить, а Мариен ничего не сообщает. Его ум в его жестикуляции и расстановке им предметов, всех этих фонарей и гребней, в его поэзии самая умная форма. Это очень важное отличие от нынешней, иронической, снисходительной, все знающей манеры которая на самом деле ужасно надоела. Пользуясь этой манерой, можно писать тысячи и тысячи иронических строк. Собственно, так и делают. В то время как Мариенгов написал ровно столько, сколько было нужно. Один томик можно за вечер прочесть. У Мариенгофа, при всем его иронизме, восприятие бытия трагическое. И его трагедия эпоха, внутри которой он жил, и за которую отвечал. У нынешних трагедия только в том, что они очень умные и ужасно устали все презирать, в том числе любые эпохи. Поэзия, наконец, стала слишком пристойно Если она их хулиганит, то как-то не смешно. Натужно. Такое хулиганство не веселит. От него подташнивает, как будто кого-то вырвало. «А тебе нужно смотреть». Не знаем, как вы, а мы не отказались бы отпраздновать Новый год в компании Есенина, Шершеневича и мариенгофа А с поэтами современными ничего праздновать не хочется, им самим от себя скучно. Кто-то должен устроить в очередной раз настоящий, кипящий, ужасный скандал, чтоб центральные газеты взвыли, что это, что это за наглость. А это Анатолий Борисович сотоварищи вернулся.